Глава одиннадцатая. Каждый в своей норе. Новый год все празднуют по-разному. Встречая его первый день, тоже отнюдь не одинаково. Андрей обычно отмечал праздники шумно, с друзьями в клубе или где-нибудь у моря, смотря, куда его заносило. В последние часы старого года в его смартфоне наконец-то включилась сеть и он активно общался с приятелями и знакомыми девушками, поздравляя и отвечая на поздравления, объясняя, что по очень важным делам уехал из Москвы и вернется нескоро. «Но папа не удружил», — шипел он, решив ни нипочем родителей не поздравлять. Милана в своей комнате занималась примерно тем же самым. Правда, родителям позвонила, в красках описала приключения последних часов, надеясь, что они все-таки отменят это дурацкое времяпровождение. Но дождалась только поздравлений с наступающим. Пришлось заесть расстройство, найденным у Андрея мороженым. «Одним мороженым. Всего одним. Ничего. Не заметит. Да и потом, может, оно того. В сугробе выпало». Решила Милана, облизываясь как кошка. «Хорошо еще, что я не толстею, даже если круглосуточно мороженым питаться буду. А вот Людиня Эмма очень даже толстеет». Вспоминала она одну из своих знакомых, советчиц-наставниц, в нелегком деле освобождения окружающих из оков абьюзеров, с которой только что разговаривала. Правда, этот разговор, как и любое общение с Эммой, был делом непростым. Эмма специализировалась на токсиках мужского рода, гневно вскипая при каждом упоминании домашнего насилия, в том числе такого, как приготовление завтраков, обедов и ужинов мужу, рождение детей и прочих признаков абьюза. Их всех надо кастрировать, провозглашала Эмма. Всех-всех, и тогда люди не будут свободны от многовекового рабства. Милана видела в этом некоторый недостаток, точнее даже несколько. Мама отцу готовит с удовольствием, даже напевает, когда готовит. Я ее спрашивала, она только посмеялась над тем, что это насилие. Сказала, что это радость угостить любимого человека чем-то вкусным. Ну, не знаю, не знаю. А потом, если их всех того, то даже детей взять будет неоткуда. Я уж про все остальное и не говорю». Подобные рассуждения преми лучше было не озвучивать. Она наливалась дурной яростью и начинала как пулемет выплевывать яростные слова, становясь похожей на нечто не очень приятное. Почему-то Милане становилось за нее неловко, как-то неудобно такие моменты она вспоминала, как приехала в университет и оказалась в самой гуще очень модных, умных, опытных и решительных девушек, которые смотрели на Милану с презрением. А за что? Только за фото родителей, которые Милана привезла с собой? Через некоторое время оказалось спокойнее и проще спрятать фото, не упоминать о семье, не вспоминать о любимой бабушке, о том, что Милана любит дом и очень скучает. В уши непрерывным потоком лились слова, связки слов и целые предложения о каких-то очень-очень модных понятиях, произносимые популярными и успешными людьми, которые, снисходительно морщись, иногда обращали свое драгоценное внимание на глупую девчонку из замшелой варварской России. Через несколько месяцев Милана вовсю уже перенимала манеру речи, обороты и жесты, стараясь слиться с ними, сделаться такой же, как они, подняться на их уровень, и не замечала, что теряет что-то свое, важное и очень нужное. И почему Милане только сейчас вспомнилось все это? Как от нее, словно по кусочку, отщипывали ее привычки и убеждения ценности, и, несмотря на все громкие лозунги о том, что ценят многообразие людской жизни, категорически не воспринимали никого, кто не был бы на них похож. «Ну да, — поговорила с Эммой, с другими людинями, — вот и вспомнилась». Поняла Милана, вдруг сообразив, что никакого удовольствия этот разговор ей не доставил. Только... только как-то очень уж странно вспомнилось. Это ведь именно Эмма громко высмеивала Милану, когда та случайно обмолвилась о том, что очень любит бабушку. «Это не конструктивно заявила Эмма. «Это просто носительница генетического материала, которая передала часть его тебе. Только и всего. Ты ей ничем не обязана». «Твой отец не просил твою бабку себя рожать, а ты не просила своих родаков об этом, так что бабка тебе вообще чужая». Милане тогда показалось, что ее обокрали, взяли и унесли что-то очень важное, а потом растоптали это важное прилюдно, словно грязную тряпку. «И чего я все про нее вспоминаю? Странные такие мысли в Новый год. А потом, ну, не нравится она мне, так можно же и не общаться». Второе мороженое пришлось взять для того, чтобы заесть неприятные воспоминания. «Да и вообще, отмечаю праздник, никого не трогаю», — бормотала Милана, активно шурша оберткой. «Завтра скатаешься в магазин и еще купишь. Причем на свои?» — раздался насмешливый голос. Андрей спустился, осознав, что, во-первых, он устал от поздравлений, а, во-вторых, надо бы еще отметить, что ли. «И вообще, ты же на диете была. Чего тебя на мои продукты потянуло?» «Переутомилась с тобой, общаясь, вот и потянула». Парировала Милана, демонстративно прихватывая мороженое и тарелку со всякими вкусными вещами, которые машинально собрала, пока про ему вспоминала, видимо, в виде противоядия. «Да это мне молоко за вредность наливать надо. А раз нет молока, налью себе чего-нибудь покрепче». Фыркнул след Андрей и только головой покачал. «Вот всегда так». Начинает какая-нибудь такая фея «Ой, я на диете, я на диете», а потом не прокормишь. Злиться из-за ерунды не хотелось, поэтому он тоже собрал себе поднос повкуснее и отправился к себе заесть соседство с этой самой Миланой. Сидят каждый в своей норе и лопают, уставившись кто куда. Кто в смартфон, кто в ноутбук. Подытожил Вася, который дежурил у мониторов. Ну, хоть не ссорится и то ладно. «Разумеется, никуда Милана за продуктами не поехала. Вот еще не хватало». «Я тебе чего, прислуга? замороженным ездить?» Возмутилась она, когда Андрей на следующий день напомнил о подъеденных запасах. Правда, почему-то ругаться не хотелось. Видимо, сказывалось чрезмерно активное окончание года. Так что сошлись на совместном одобрении средств и закупке новой партии продуктов. 2 января Андрей, вспомнив, что у него есть старый приятель в Питере, укатил к нему». А Милана заскучала. Ехать в город было неохота. Почему-то не хотелось видеть людинь и человекинь, а старые подружки, кто с ней еще общался, поразъехались на праздники кто куда. «Ну скучно же! Скукота! Пойду, что ли, прогуляюсь?» Милана шла по расчищенной дороге вдоль обочины, радуясь, что машин нет и можно идти легко, а не тонуть в глубоком снегу. Впрочем, в снег она влезла — Очень уж хотелось сделать селфи на фоне изумительно заснеженных елочек. Пока фотографировалась, увлеклась, зашла за еловые лапы, а потом услышала звук мотора».